«Сегодня пятница, ваше сво. «Как? Что? Что такое пятница? Какая пятница?» «Пятница, ваша сссво. День в неделе». «Ну, ты учить меня вздумал?» Матвей Ильич все-таки был сановник, хоть и считался либералом. «Я советую тебе, друг мой».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 Не надейтесь, мы прямо от него. А, -а, а в таком случае и я к нему пойду. Евгений Васильевич, познакомьте меня с вашим с ними. Ситников, Кирсанов проворчал, не останавливаясь базаров. Мне очень лестно, начал Ситников, выступая боком, ухмыляясь и поспешно стаскивая свои уже чересчур элегантные перчатки. Я очень много слышал,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 Лучше бы мошною батюшки. А, впрочем, пойдем».